Такими случайными способными людьми при Петре I были и оказавшие громадные услуги горному делу в России два тульских кузнеца? Никита и сын его Акинфий, Антуфьевы. Родоначальники знаменитой горнозаводской династии Демидовых, близкие потомки которых были известны всей Европе по своему громадному богатству, мотовству и чудачествам. Правнук тульского кузнеца Акинфия, великолепный князь Сан-Доната Анатолий, был женат на родной племяннице Наполеона I, графине Матильде де Монфор. История Демидовых, начинающаяся грубым кузнецом, работавшим у хозяина Залтын в неделю, и кончающаяся князьями Сан-Доната, обладателями миллионных доходов, собственниками неоценимых коллекций художественных предметов и владельцами роскошного поместья Медичесов Проталина, могла бы быть интересным сюжетом для какой-нибудь романтической легенды или фантастической сказки. О детстве Никиты, родился в 1656 году, и о Кинфе, родился в 1678 году, мы не имеем сведений. История застает их уже взрослыми людьми. Мы знаем только, что отец Никиты, Демид Григорьевич Антуфьев, был крестьянин деревни Павшиной, около Тулы, и переселился в город для занятия кузнечной работы. Известно еще, что Никита остался малолетним после отца и очень любил свою старую мать, которая по рассказу Бантыша Каменского послал первые пять алтын, заработанные в Туле, за то, что поила и кормила его. Но мы можем предполагать, что детство будущих богачей прошло в суровых лишениях и тяжелом труде, так как только при подобных обстоятельствах могли выработаться такой могучий характер и та энергия в преследовании раз намеченной цели, какие мы встречаем у Акинфея. В ту эпоху, когда начали свою деятельность первые Демидовы, ни в общественную жизнь, ни в редкие на ту на Руси школы не проникали те начала гуманности, которые составляют достояние последнего времени и осуществятся вполне, может быть, только в далеком будущем. Это был век жестоких нравов, суровых характеров и беспощадного отношения к тем, кто считался виновным и не мог спастись протекцией. Самым ярким воплощением этих свойств эпохи является величаво ужасная в своих проявлениях личность Петра. Многочисленные процессы по слову и делу показывают, до чего тогда мало ценилась жизнь человека и какими средствами каралась его злая воля. И нам теперь кажутся даже невероятными эти случаи, когда люди, зная, что ее ждет и как бы презирая физические страдания, все-таки кричали страшное «слово и дело». За стенки лютого преображенского приказа, где действовали такие люди, как князь Рамадановский и впоследствии Андрей Иванович Ушаков, были слишком плохую школой для развития гуманных чувств. Понятно, что и первые Демидовы были плотью от плоти и костью от кости тогдашнего общества. По крайней мере, как мы увидим впоследствии, такими рисуют их имеющиеся у нас данные. Был ли грамотен Никита Демидов? На этот счет не имеется точных указаний придачи сведений о количестве имеющегося у него железа, известному Василию Никитичу Татищеву, и в других случаях он приказывал расписываться за себя своим приказчиком и сыну Акинфию. Существует, однако, указание и на то, что он мог с грехом пополам читать и писать. Что же касается Акинфия, то он получил все то образование, которое могла ему дать Тульская школа того времени — Он умел читать и писать по-церковному, и долго у него еще впоследствии, когда демидовские заводы производили уже продуктов ежегодно на сотни тысяч рублей, сумма громадная для того времени. Все записи в торговых и заводских книгах велись церковно-славянскими литерами. Не забудем, впрочем, того, что грамота составляла удел немногих в тогдашней Руси. Даже знаменитые члены Верховного Тайного Совета, как это видно из подлинных документов, с трудом выводили неуклюжими буквами свои подписи на бумагах. Если и плохо было образование первых Демидовых, как и большинство обитателей России в то время, зато у них была та природная сметливость, которой отличаются многие русские люди, способность к труду, энергия и техническая сноровка, приобретенная личной работой в мастерских. Относительно того, каким образом Никита сделался известен Петру, существует несколько рассказов. По одному из них, наиболее достоверному. Никита во время проезда через Тулу какого-то из петровских вельмож, вероятно, Шафирова, не только исправил путешественнику испортившийся пистолет знаменитого оружейника Кухинрейтера, но и сделал другой по тому же образцу, нисколько не уступавший оригиналу. Шафиров тогда же обратил внимание царя на сметливого тульского оружейника. Петр, проезжая через Тулу из Воронежа в 1696 году, хотел заказать несколько алебард по иностранному образцу, и на вызов его явился только один Никита. При этом, по преданию, произошла следующая сцена. Царь, плененный ростом, силой и статностью красивого кузнеца, сказал, обращаясь к окружающим. «Вот молодец! Годится в Преображенский полк, в Гренадеры!» Солдатчина тогда в глазах народа была одним из самых тяжелых наказаний, и не мудрено, что Никита повалился в ноги грозному царю и стал просить ради престарелой матери помиловать его. «Если таких триста алебард сделаешь, то помилую», — сказал Петр. Кузнец исполнил работу вдвое скорее, чем назначил царь, и получил за нее тройные деньги от Петра, умевшего быть и милостивым. Существует несколько вариантов рассказа о первой встрече Петра I с Демидовым, но здесь их все приводить нет надобности. Как о всяких событиях, где принимают участие крупные личности, и около этой встречи знаменитого кузнеца со знаменитым царем существует целый круг легендарных сказаний. Вот одно из них, по которому уже не Шафиров, а сам Петр отдал Никите для починки испортившийся пистолет работы Кухенрейтера. Когда кузнец исправил его и принес к царю, то последний обратил внимание на великолепную работу и жалел, что у него нет мастеров, чтобы делать такое оружие. «И мы, царь, против немца, постоим», — сказал Никита. Царь уже не раз слышал эти ненавистные слова «закидаем шапками» от своих московских бояр. К тому же он выпил анисовки, и его ретивое не стерпело. Он ударил в лицо Демидова и закричал «Ты, дурак, сначала сделай, а потом хвались!» «А ты, царь, сначала узнай, а потом дерись», — ответил Никита и подал Петру сделанный им новый пистолет, нисколько не уступавший по работе заграничному. Горячий царь смилостивился и извинился перед кузнецом. Как бы то ни было, но достоверно известно, что Никита вскоре после первой встречи с Петром доставил ему в Москву шесть отлично сделанных ружей и назначил платы по одному рублю восемьдесят копеек за каждое тогда как до этого казна платила за них за границу по 12 и даже по 15 рублей за штуку. Это было во время Шведской войны. Понятно, царь обрадовался, что отыскал такого диковинного кузнеца у себя на родине, поцеловал Никиту, подарил ему 100 рублей и сказал, «Постарайся, Демидыч, распространить свою фабрику. Я не оставлю тебя». Петр, не терпевший откладывать дела в долгий ящик, тут же приказал отвести Демидову в 12 верстах от Тулы, 13 километров, в малиновые засеки, несколько десятин земли для добывания железной руды и сжения угля. Таким образом, при помощи царя, увидевшего в Никите предприимчивого и искусного мастера, Демидов построил в устье реки Тулицы большой железный завод с вододействующими машинами и стал поставлять в казну по дешевым ценам хороших качеств ружья, не уступавшие иностранным, и в пушкарский приказ разные военные снаряды. Царь не забывал своего любимца и в 1701 году дозволил ему увеличить завод, отдал в собственность лежавшие около Тулы стрелецкие земли и для выжига угля приказал отвести в Щегловской засеке полосу, во всю ширину ее и на пять верст в длину, С исключительным правом копать руду в малиновой засеке только одному Демидову. Таким образом, великий царь по отношению к Демидовичу практиковал протекционистскую систему, и завод Счастливого кузнеца был вполне обеспечен и материалами, и сбытом своих произведений. Впрочем, Пётр, ставя всегда полезные для государства меры на первый план и, не стесняясь прежними своими распоряжениями, скоро запретил Демидучу рубить в Щегловской засеке клен, дуб и ясень, необходимые для постройки многочисленных кораблей. Это обстоятельство, затруднявшее заводчика вследствие недостатка необходимого горючего материала, послужило причиной события, которое и выдвинуло Демидова на вид, доставило ему в истории горного дела России одно из самых почетнейших мест и вместе с тем дала фамилии Демидовых то колоссальное богатство, которое могло обеспечить их царскую роскошь. Если бы Демидовы ограничились только своей деятельностью в Туле, то, вероятно, история не имела бы в них в своем роде героев, создавших на Руси целую отрасль государственного хозяйства. Руды около Тулы были не особенно высоких качеств, и производительность Тульского завода не могла быть значительной. Демидовых ждал к себе почти девственный и пустынный уральский хребет со своими знаменитыми горами, состоящими из сплошной великолепнейшей руды, с неисчерпаемыми и разнообразными минеральными богатствами, с чудесными золотыми и платиновыми россыпями. А за Уралом были сибирские степи и горы, еще более пустынные и ждавшие предприимчивых пионеров. Там было, где развернуться тульским кузнецам, И история, в которой мерилом значение личности и ее геройских свойств является, что бы там ни говорили историки, во многих еще случаях достигнутой личностью в ее начинаниях внешний успех, имеет полное право вписать свои скрижали имена первых Демидовых. Их успех на Урале был громаден.